Сергей Петрович Бородин. Звезды над Самаркандом. Книга третья. Молниеносный боязет. Часть первая. Отроги гор. Глава первая. Повелители. Шла весна 1401 года. Весеннее утро ясное и доброе разгоралось в Бурсе. Красный попугай, опустив синие крылья, чопорно охорашивался, поглядывая из медной позолоченной клетки, свисавшей на длинной цепи в арке дворцовых ворот. Под сводами ворот расхаживали воины дворцового караула в красных безрукавках, расшитых белыми узорами, в синих складчатых широких шальварах. По бедрам стражей колотились короткие ятаганы. Кривые кинжалы с желтыми костяными рукоятками, подвешенные спереди на широких полосатых поясах, то покачивались, то приподнимались в лад шагам. Под сводами ворот в полумгле, в прохладе, Ладными и статными казались молодые стражи султана Боязета, отобранные среди сербиян, состоявших в его сорокатысячной сербской коннице. А сам султан вышел во двор дворца, обстроенный серыми стенами, прогуляться под раскидистыми ветками деревьев, где из темноты листвы огненными пятнами выглядывали крупные цветы. По краям мраморного водоема, мелкого как блюдца, Стройные растения поднимали стрельчатые листья и похожие на скрученные листки белой лилии. Золотые рыбы лениво играли в мелкой прозрачной воде, касаясь брюшками дна, сплошь затянутого бурым мхом. Султан прогуливался, а со всех сторон из железных клеток, прикрывавших створки окон, могли следить за ним через переплеты кованых прутьев и, конечно, следили. Справа из приемных комнат приближенные слуги — Слева из жилых покоев — жены и рабыни. И они видели оттуда. Султан прогуливается один, словно пленник, туда-сюда, в тесноте каменного двора, то над водоемом, то под деревьями, любуюсь, как утро разъяснивается и все шире захватывает небольшой дворик своими лучами. Желтые остроносые туфли, мурыгая по мраморным разноцветным плитам, спугивали муравьев, суетливо рыскавших всюду в поисках крошек после вчерашнего пира. Постугивала трость. Тонкий красный халат отставал от шагов, поэтому навстречу султану струился ветер. Челма, накрученная высоким тюрбаном поверх острого колпака, поблескивал золотыми нитями, пронизавшими в перемешку с зелеными полосками всю ее легкую полупрозрачную ткань. Стражи осторожно следили за каждым движением властителя. Но едва он повертывался к воротам, все замирали и опускали глаза, не смея смотреть в лицо султана. Выпив небольшое длинноватое лицо, полуприкрытое золотой бахромой челмы, там, где не доставало одного глаза, боязет шел, постукивая тростью, поволакивая ногу, отчего левая туфля громче смурыгала по двору. Отступив от обычая прогуливаться только под деревьями, боязет вдруг свернул к высоким четырем ступеням, И поднялся наверх, на угловой выступ стены, откуда открывалась внизу вся бурса, с ее дворцами, мечетями, базарами, покрытыми полосатыми паласами, ханами, со всеми этими крепкими строениями, заслоняющими своими куполами, арками и островерхими минаретами все, что недостойно султанских глаз, улицы бедноты, хижины и лачуги. Боязет смотрел, поворачивая лицо к югу, к востоку, где далеко за горами есть подластные ему города. Покорные народы, просторные земли для пастбищ, для садов еще не посаженных, для пашин еще не вспаханных, где будет много дел и забот, когда он, наконец, завоюет и подчинит себе все достойное вожделение султана. Там где-то Багдад, Дамаск, Сивас. Оттуда пришли странные вести о диких полчищах храмовых разбойника, который будто бы уже захватил Арзинджан, и уже коситься хищным взглядом в сторону баезетовых земель и на города покойного Баркука. Видно, этим летом понадобится проучить захватчиков, покушающихся на то, что намерен закрепить за собой сам боезет, проучить захватчиков и на их плечах въехать в этот, как его, Самаркан. Купцы и почтенные жители близлежащих городов с испугу прислали своих людей со слухами о том же Тимуре, Якобы своих головорезов он уже повел на османские города. Но вавилонский султан Фарадж у себя в Каире отмалчивается. Видно, вознамерился сам свернуть шею Тимуру, всю добычу ни с кем не делить, прибрать себе. Багдад однажды так и достался этому Тимуру. Военачальники не потрудились даже всех войск собрать. Не изготовились к осадному сиденью, на толщину стен понадеялись, и Тимур тогда забрал себе все ценности, хранившиеся в Багдаде. Столько награбил, что ни то барка, нагруженная золотом, не выдержала и потонула в тигре, ни то мост проломился под добычей, и поныне никто ничего достать со дна не смог. А достанься они боязету, да ныне те богатства были бы целы, украшали бы этот дворец». Ведь там, по слухам, хранились сокровища еще изначальных персидских царей, тысячелетние. А купцам? Что им там опасаться, чего робеть? Охрана им дана, отсюда Боязетом, послана туда из-под самого Константинополя. Боязетовых воинов Тимур, не подумавши, не дерзнет коснуться. Боязет ему не какой-нибудь правитель Багдада, не вавилонский султан. У баизета весь мир под ногой. — Весь мир, весь мир! — усмехнулся одной щекой султан, переходя на правую сторону стены. Теперь он смотрел, как глубоко внизу протянулись, переплетаясь улицы. Вдали, словно клочья серого бархата, темнели сады. Каменщики возводили тонкие, как копье минарет, возле мечети, которую он перестраивал из греческой церкви. Слева, перед сводом базарных ворот, стояли верблюды новоприбывшего каравана. Какие-то всадники в полосатых бурнусах, не сходя с сёдела, переговаривали с торговцами. По ту сторону, за Дамаском, около Багдада, в таких полосатых бурнусах расхаживают халдеи, вавилонские христиане, вавилонские арабы, бывшие христианами уже в те времена, когда пророк Мухаммед еще не возгласил Корана. Оттуда, видно, и прибыл караван. Вскоре бы и деду наскучило разглядывать однообразную за дня в день неизменную утреннюю жизнь города, И, опуская со ступени на ступень правую ногу, которую он имел привычку приволакивать, но вполне крепкую, султан боком сошел во двор. Начинать прием, погружаться в дела еще не хотелось. Он, смутив покой стражей, из-под деревьев пошел прямо к воротам и у самой арки остановился перед клеткой попугая. Остановился не без затаенной робости перед говорящей птицей, подозревая, что каждое ее слово таит и магический смысл. Попугай, почистившись, грыз семечки тыквы, и его клюв был облеплен шелухой. Попугай покачался в позолоченной клетке. Этой зимой его подарили султану морские разбойники, веселые пираты, заплатив большую дань за право после ограбления генуэзских кораблей причаливать в укромных скалах на Османском берегу. Даря рассказывали, что прежде попугай этот плавал на торговом корабле, но заодно с незадачливыми испанскими мореходами достался в добычу, был отвезен в Магриб и провел лет десять на острове Джерба, старой крепости, стоявшей у самой воды. Пираты десять лет ждали выкупа за испанских пленных, и сидя с хозяином в подвале, попугай десять лет твердил испанские слова. Оттуда, покидая Джербу, один из разбойников прихватил и своего попугая. И через все Средиземное море провез его до бурсы в подношение султану. Боязет, насупив лохматые брови под серым носом, смотрел на попугая, такого круглоглазого, с кривым клювом, отчего казалось, что он весьма удивлен и всегда смеется, пока тот, наконец, стряхнулся, прервал еду и, насмешливо вскинув голову, крикнул. — Арау! Арау! — хочет сказать араб, — догадался султан. Что он этим вещает? Арабы кругом, я это сам знаю. Покорно постояв еще перед покачивающейся клеткой, задумчиво постукивая палочкой, ушел во дворец. Наступило время приема, и вот-вот ворота придется открыть. Он поднимался по широкой лестнице на другую сторону дворца, шел галереей, оттуда еще шире открывалась теснота города и гадал, что изрекла вещая птица, какое остережение, какой совет на грядущий день. «Не пойму, какой араб!» Вера в прорицание, магические числа и тайные знаки перемешались в уме султана со многими приметами и поверьями, перенятыми в детстве от родичей, в юности от разноплеменных воинов, среди которых его растил отец, могущественный султан Мурат, потом от своей султанши, сербиянки, дочери сербского царя Лазаря. Чем больше запоминалось разных примет, тем крепче, казалось ему, противостоит он прихотям судьбы и случая. Но сильнее всего этого... В нем жила вера в Аллаха. Правда, жила она наравне с верой в благоприятное сочетание звезд, на всю жизнь предрекшие ему удачу во всех делах, походах и замыслах. Счастливые сочетания звезд исчислили ему астрологи в тот час, когда он впервые шевельнул свою колыбель. И по желанию могущественного султана Мурада написали это золотом на пергаменте. Эти многие веры и поверье могли толковаться как знаки предостережения или одобрения, исходящие от самого Аллаха, как полагал султан. Случалось, он кидал из битву, не дождавшись, пока войско надежно устроится, твердо веря, что победа давно предрешена благоприятными знамениями. И победы всегда доставались ему». Он никак не мог заглушить беспокойство, смутной тревоги, раздумывая над криком попугая об арабах, которые всегда жили вокруг, занимаясь какими-то своими делами. О чем остерегает нас птица? А стражники, рослые, беспечные сербияне, землю которых подчинил себе еще отец Боезета, досмотрев, пока султан вошел во дворец, и повеселев, что он ушел, обступили клетку, совали сквозь пруть и пальцы, Тыкали в клюв попугая и смеялись, а попугай взмахивал хохолком, откидываясь от них и вскрикивал «Ар! Ар!». Весеннее утро, расстелив и развесив черные шали теней по всему Мадриду, ударило в стены и окна королевского дворца. Через узкие окна в сумрак дворцовой залы вонзились пять лучей, как пять стальных мечей, рассекая на части всю эту большую безмолвную залу. Ногой, туго обтянутый черным шелком, упершись в ступеньку трона, дон Энрико, король Кастилии, стоял, по обер... полуобернувшись к своему послу. К скрученным свитком послания были подвешены большие королевские печати, свитки вложены в синие бархатные чехлы, расшитые серебряной ниткой, и посла удостоили чести, призвав во дворец принять свитки и откланяться королевской особе перед дальней дорогой. Далеко позади посла в черных камзолах, перекинув через руку черные плащи, замерев, стояла его свита, будущие его спутники. И теперь в присутствии короля старый охрипший от спеси королевский секретарь, покачивая на ладонях оба свитка, словно взвешивая их, изустно излагал последние напутствия и наставления, будто читал неразборчивый манускрипт, как, бледя достоинства, славе величия и могущества королевского Кастильского дома, Выведывать и выманивать у османского султана Боязета все выгоды, какие станет возможным извлечь из этой дикой разбойничей пиратской языческой богомерской земли для украшения христианнейшей Кастильской короны. Дон Энрико исполнилось 22 года, но его королевский возраст исчислялся не со дня рождения а за дня воцарения того предка, от коего вел свой род и наследовал корону всей сыны внук королей Кастилии и Леона из династии Трастамара. С любопытством и небестайной зависти слушал молодой король напутственную речь секретаря, ибо послу суждено было увидеть лазоревые волны морей, диковиные страны и города, неведомые народы, и самого султана Боязета, владевшего неисчислимыми сокровищами, награбленных в битвах с христианами в покоренных благочестивых государствах. Опасный султан, не побоявшийся греха распотрошить крестоносные воинства самого папы римского. А у короля Кастилии на всю жизнь одна дорога, от стены до стены внутри своего хмурого величественного обиталища. Королю еще не посчастливилось не одержать знатных побед, ни приобрести какую-либо добычу, От отца короля и от деда короля и от иных венценосных предков в сундуках не избереглось ничего, что можно было бы поименовать сокровищем. Хотя почернелый дуб сундуков был окован тяжелыми скобами, хотя замки на сундуках были тяжелы, ежевечерне трое высокопоставленных вельмож, предшествуемые полыхающими факелами, сопровождаемые вооруженным конвоем, спускались в подвал и дергали каждый замок на каждом из многочисленных сундуков. В которых давно покоилась лишь паутина, тьма да какие-то тленные лоскутия, в коих когда-то что-то было завернуто. Вечерний дозор, поднявшись из подвала, затворял за собой кованную дверь, и трое вельмож, галантно содействуя друг другу, навешивали на засов грузный талецкий замок, изображавший льва, где душкой служил львиный хвост, а ключ, украшенный поверх стали позолоченной короной, несли в королевские покои, где сам коронный казначей с поклоном вешал его на бронзовый крюк над кроватью королевского изголовья, а возле кованой двери на всю ночь ставили караул. Всю ночь напролет караульные перекликались и, гремя оружием, шагали из конца в конец по английскому душному коридору, от факела к факелу, чадивших по одному в каждом конце коридора, настораживаясь, когда проходили мимо двери низенькой кованой, поблескивающей вычеканенным из желтой меди гербом хранивший сокровищницу кастильских королей. Посол, склонив смуглое мускулистое лицо с приплюснутым носом, слушал из-под тишка, разглядывая короля, золотые кружева поверх белого бархата. На тонком золотом поясе длинный узкий кинжал в черных ножнах. Черная челка подрезана чуть выше бровей, пристальный, нетерпеливый, как у застоявшейся лошади, круглый глаз — Длинная худая кисть руки с тонкими кривыми пальцами то сжимает, то распускает обшитый золотым кружевом розоватый платок. Как тупое гусиное перо по дешевому пергаменту скрипел голос секретаря. Надлежит внушать, что могущественной милостивейший наш король проявит свое благоволение султану, буди сей боязет и сдаст указ о достойной плате за наши товары и повсюду откроет проезды нашим купцам. Надлежит добиться, чтобы золото за наши товары сей султан уплатил теперь же, не дожидаясь, по велику наши товары впоследствии, по соизволению всемилостившего нашего короля будут посланы. Надлежит получить плату золотом, в слитках ли, в чекане ли, но без примесей. Надлежит предложить султану воинскую помощь его дерзких, но успешных завоеваний. Мы можем послать ему из нашего войска, Королевский секретарь, повернувшись к дону Энрико, как бы оценивая все значение этой помощи, торжественно возвысив голос, огласил великодушную щедрость короля. Пятьсот человек! Король Кивком благосклонно подтвердил это число, и старик по-прежнему скрипучий, но самодовольно пояснил. Но прежде султану надлежит обязаться обеспечить при добычи равную долю нашему королю. Эти наставления посол уже знал наизусть. Ему повторяли их в различных высоких палатах, чтобы, наконец, последний раз напомнить при короле. Когда было все сказано, и дон Энрико, кивнув, закончил прием, посол, опустившись на одно колено, склонил голову на прощание, а дон Энрико, нисходя к немыслимо далекой и опасной дороге, простиравшейся перед его подданным, позволил ему поцеловать руку. По губам посла скользнул королевский платочек, пахнущий мятой. Посол, пятясь, отступил от трона. В конце зала его ждали будущие спутники, также удостоенные милости откланяться своему королю Генриху Третьему Кастильскому, они все поклонились. И, кланяясь, отступили на шаг. Коснувшись пола широкополыми шляпами и присем опустив глаза в покорнейшем поклоне, снова отступили на шаг. Отступив еще на шаг, они снова касались пола этими твердыми черными широкополыми шляпами и опускали глаза в покорнейшем поклоне, пока не отошли, наконец, за порог залы, где облегченно выпрямились, надевая шляпы, и мизинцами с нарочитой небрежностью встряхнув кружева на воротниках, последовали к выходу на любезном расстоянии позади посла. Ушел, высоко вскинув горбоносую голову, королевский секретарь, Неуверенно ступая усталыми ногами и при каждом шаге взмахивая рукой, будто не по зале шел, а спрыгивал по лестнице. Только король остался, не шевелясь один. Он смотрел в окно, где зеленоватое небо слегка заслоняли, грустно покачиваясь, вершины больших деревьев. Весеннее утро взглянуло прозрачной синевой из-под белой пушистой шали на заснеженную Москву. В трапезной палате великого князя московского погасили свечу на столе, с которого слуги убирали остатки за утренней трапезы. Василий Дмитриевич приостановился на лесенке, услышав во дворе неурочный скрип ворот, многоголосый говор и хруст полозьев на наледи. Кто-то въезжал на великокняжеский двор, но сквозь зендивелое окно двор не был виден. Василий сошел на несколько ступенек ниже. И по мохнатому самодельному ковру неслышно прошел в сене, откуда и глянул через стекольчатые оконца во двор. Весь двор оказалось заполнен людьми. Слуги еще держали факелы, уже неуместные среди белого светлого утра. Вдоль стен стеснились Васильевы стражи, а среди двора остановились приземистые крутые воски, и вокруг восков, спешившись, топтались ордынцы в лохматах, малахаях. Трое московских бояр в длинных шубах и стоящих шапках выселись возле крыльца, А с воска барахта из просторных тулупов вылезали трое юношков. Из другого воска к хоромам уже шла низкорослая женщина, шла в развалочку, в живот и раскачивая курносое непомерно щекастое лицо. — Что это за валенок шествует? – спросил Василий у появившегося Тютчева. — Из сокровищницы Тахтамышхана, государыня, по имени Башня Услад. — Хе! — хмыкнул Василий. В Москве на сбережение прислал Тахтамыш хан двоих малолетних царенышей и сию младшую из жен, самую любезную ханскому сердцу. Тут же, опахнув всех морозной свежестью, ввалился гостейный пристав Шеремет, прискакавший впереди ордынского обоза, коему выезжал навстречу к заставе. Он, поклонившись Василию, поклонился Тютчеву. — Вот, стрел, привез, в полном здравии. — Благодарствуем, — ответил Тютчев. Царица батюшка Брюхата, а поворотливо и разговорчиво вельми. Любопытствовал по дороге, по много ли нашей бояре жен заводят. А как заверил я по одной, мол, очень она наших жен пожалела. Что за жизнь им, когда живут по одной? Тютчев покосился на великого князя и насупился было. Неуместно попусту язык распускать в синях у великого князя, да еще при самом при нем. Но Василий был добр к мужским беседам. Пожалела? Жон наших, что по одной живут», — удивленный, словоохотливо повторил Шеремет, возбужденный ездой, необычными гостями и тронутой простотой великого князя. «От жадности они, что ли, по столько то жен -то набирают?» — поддержал беседу Василий. «А я, разумею, от слабости. Как бывало, жил в Орде, нагляделся. Некрепкие мужики. Право, нет, некрепкие. Оттого у них и жен помногу. На одну сил надо больше». Одну от избытка сил любишь. А когда их не одна, к ним можно и с малой силой пройтись. Они новизной влекут, перемены тревожат. А когда в тебе сила полна, ее попусту тревожить незачем. Она сама тебя туда погонит. Я так примечаю. Коль слаб мужик, тогда ему новинка нужна, чтоб тревожила. Эх, Шеремет, Шеремет, вздохнул Василий и пошел назад в тюрьма, распоряжаясь Тютчеву. Приглянь, как их разместить. В монастырь бы их на постой. Да христи. Видно уж тут приветим. Челяди с ними много. А челид на гостиный двор спровать. Ободренный благорасположением Василия Дмитриевича, Шеремет не отставал и сказал Тютчеву. Как ехали, царица поговаривала, будь, мол, хан этот Тимур не столь далеко, так там искал бы его помощи против Едигея. А как ныне Тимур в далеком походе, Так к Тамышу не на кого, кроме Москвы, опереться, кроме негде любви искать. Василий ответил за Тютчева. «Да уж, наша любовь накрепко при нем». Тютчев улыбнулся, но Шеремета от души поддержал. «Воистину, государь, воистину!» Тютчев, стесняясь, что Василий не отсылает Шеремета, прочь сам решился. «Глянь, Афанасий, как их устраивают! Гости ведь не обидели бы, чем незначай. Едва Шеремет отстал, Василий спросил Тютчева, что там у них в Орде нынче. В Тахтамышевом обозе и мои люди прибыли. Да ведь не поспел расспросить, не мог сразу позвать их от обоза. Тимур этот нынче в походе далеко пошел. Надо позорче вглядываться, каковы там дела. Ведь они с тыла у Орды. От них Орда либо крепче, либо слабже. Там мои люди сидят, шлют вести при случаях. Каковы люди-то? Люди ремесленные, торговые, есть и в Гургене, и в Букаре, и в самом ихнем Сумарканте, а передают через Гурген, там наши торгуют. О войне, о походе, о всяком этом вестей у нас довольно. А вот чему они учены, в чем их душа, этого не ведаем. Чего ради народ воинствует? Ради чего? Хан, за заради добыч, а народ заради послушания. Не то, не про то ты говоришь. Народ виден, когда созидает, а не когда рушит. В чем их созидание? Таких вестей нам не шлют. Про то и говорю. Надо заслать туда людей, чтобы разумели разум того народа. Таких людей походя не изыщешь. Изыщи. И чтоб языку ихнему был знаком. И чтоб знанием и разумением был крепок. Дабы, вглядевшись, изъяснил бы, в чем суть знания их. Каков их разум и помыслы. Ась... Межкупцов таких не бедать. Язык разумеют, да книг не чтут. Другие книгочеи есть, да чужих языков не ведают. А ищи не про межкупцов, ни по сермягам. Прикинь по боярским хоромам, по монастырским кельям. По монастырям, вдруг встрепенулся тютчев. Надо помыслить. Сыщи, тютчев, да вскоре, да и ни одного. Стезя там не гладкая. Один споткнется, другой пройдет. Третий дали того достигнет. Велика будет честь, кому это дело дастся. Ищи. А к ханше надежных служанок приставь. слухать обо всех ихних суетах, оказиях, думах. Ханша у Тахтамыша в любви. Он ей высказывал тайные думы. Сама тоже нагляделась на все нынешние Тахтамышева затеи, да и на Едигеевы доблести. Бабы, как разговорятся, сами не смыслят, что несут. Бывают, мусор накидают. Да вперемешку с жемчугом сумей разберись. А тохтамышевом в юношкам наставников отбери с разумом, чтоб в юноши внимали им, а потом и в юноши наставникам свое скажут. Тоже и про между ордынцев, как на гостином дворе заскучают, много всего скажется. Но орда нам давно вся насквозь видна. А ты порассуди поскорее об смышленных людях, да и отважных, чтоб в Тимурову даль засла. Тютчев пошел через сени к крыльцу, а Василий в малую палату, где слушал бояр и рядил суд, когда тяжелыми, но поспешными шагами возбужденный его нагнал вернувшийся Тютчев. Государь, дозволь в ту Тимурову глухомань заслать верного человека. Нашел? От сердца своего. Для ради отечества, на поклон Москве. Ась? Самого мне кровного, как себя самого, как на подвиг. То и есть подвиг. Не в том честь, чтоб сгоряча против вражьего копья грудь выставить. Крепче есть подвиг, что исподволь, в молчании, изо дня в день супротив копий промежду мечей, как на Голгофу восходит. Великий подвиг. Может, неведом никому останется, Но без тех незримых не бывает зримого подвига. Бывает, слава одному достанется — Но честь им всем поровну, и тем, что победу трубят, и тем, что молча ее готовили. Василий замолчал и шел, ожидая, чтоб Тютчев сказал сам. Знаю, государь, истина, как на Голгофу. Меньшого брата, он на послухе в Троице. Язык разумеет, грамоте учен, в иконописании сведущ, духом тверд. Млад годами, но духом тверд. Брата? к ты и сам будешь причастен подвигу. Не ради чести, ради Москвы, государь. Теперь, Тютчев, дай мне поразмыслить, приму ли твой вклад? Отца твоего память чтя, вправе ли буду этакой вклад взять? Государь, отцова честь отцу останется. Он Москве служил своей силой. А куда ж нам свою силу деть, как не к такому ж делу? Нечесть отцовской честью покрывается. Честь себе каждый сам добывает за свою силу, за свои дела, а не за отцовскую, не за братнюю честь. Горечишься. Я поразмыслю, вправе буду. Молча вошел он, сопутствуя тютчевым в палату, ожидавшие на скамьях бояре поднялись. Тут, чтобы больше не томить тютчего, негромко ответил ему. Так решим. — Закажи в чудовом монастыре нончи после вечерни панихиду по отцу твоему. Я сам приду, помолюсь с тобой об успокоении раба Божьего Захарии. А вот он внемлет нам. А завтра после обедни служи молебен о здравии брата твоего, да съезди за ним в Троицу. — Ась? — Как имя-то брату? — Елизарий. — Эна какое! — И вдруг все дрогнули. Палата раскололась от грохота и звона. Все глянули на небольшое полукруглое окно, где на мелкие осколки разлетелось тонкое венецианское стекло от удара подтаявшей и сорвавшейся огромной сосульки. — Вишь, пригревает солнышко, — облегченно вздохнул Василий. А в палату через пробоину вкатывались волны свежего, влажного, пропахшего проталинами ветра. Весеннее утро в степи за новым сараем затеплилось после ночного дождя в сыром тумане. Пасмурное утро. С дощатых крыш татарского караван-сарая капельками скатывались остатки дождя. Под мокрой соломой застилавший двор еще похрустывала мерзлая земля. Под невысоким широким навесом разные лошади, заседланные и расседланные, грызли набросанные к их мордам сена, помахивали хвостами, хотя до Аводов было еще далеко. Били землю копытами, чтобы разбудить застоявшиеся ноги, и снова привередливо наклонялись к сену. Из копны, накиданные в самый угол, протянули забутые в желтые сапоги ноги лежавшего под сеном человека, когда во двор въехало пятеро ордынских воинов в бараньих треухах на головах, опоесанных широкими ремнями поверх бурых чекменей с кривыми саблями, высоко пристегнутыми к поясам. Солома заглушила топот лошадей, и въезд их был едва слышен, но две ноги в сапогах тихо втянулись под сено. Четверо, поддерживая колчаны, закинутые за спины, вошли в приземистую избу, а пятый, тоже спешившись, охаживал запыхавшихся лошадей, маленькой ладонью поглаживая и похлестывая их то по плечам, то по крупам. Видно, прискакали издалека и торопились. Лошади дышали устало и горячо, Пар дыхания вылетал облачками в холодный воздух. Через закрытую дверь слышны были крикливые голоса, и человек под сеном уловил свое имя. Капна мгновенно отвалилась в сторону. Длинный, стремительный человек вскочил, не отряхивая стенные трухи, облепившие его. Подскочил к небольшому мушастому коню, мгновенно взнуздал, дернув с крюка цепочку, вскочил в седло и напрямик между прибывшими лошадьми проскакал к воротам. Возле того воина, что толкался с лошадьми у распахнутых ворот, воин крикнул испуганно и удивленно. «Эй, а шапку-то позабыл?» Нажегши его плеткой по скуле, Всадник с бритой головой, помахивая по ветру тугой, как кошачий хвост, монгольской косой на макушке, уже перемахивая на просторе из канавки, подтаившие сугробы и лужи, мчался по обнажившемуся полю к недалекому лесу. Воин, прижав ладонь к скуле, кричал, обратясь к избе. «Эй, не иначе, как Тахтамыш-хан! Эна, Эна скачет!» А Тахтамыш скачет, длинный, на монгольской лошадке, с обвязанными трепицей задними ногами. Видно, лошадка засекает, когда скачет. Но знать хороша, если еще когда владел большими тубунами, выбрал эту, засеченную. Ему кажется, что он летит, наклонившись вперед. Но как знак погони, его с девичьим стоном обогнала стрела и, вонзившись в кочку, качается. Погоня. Но лес уже близок. Еще одна стрела вонзилась в березу, едва он ворвался в лес, проскакивая между стволами. Он скачет между деревьями, продираясь сквозь кусты, Погоня на усталых конях замешкалась, то пригибаясь под ветками, то почти прижимаясь к шее коня, когда ветки низки, он поглядывает по сторонам, но торопится забраться в чащу поглубже, где порозовевшие кустарники закрывают его. Чуть подальше есть правая лесная дорога, она приметна и выйдет к селению. Зная ее, он сворачивает влево, где не пролазна чищоба, где нагромоздился, ощерившись бурелом. Конь послушно обходит пни и валежник, кое-где перемахивает через скользкие стволы. Дальше проезда нет. Так мышь спешивается, берет коня под узцы, и они идут рядом через тесные пролазы между деревьями, пока, наконец, не добираются до ручейка. Талая вода струится поверх льда. Напились оба. Поднялся в седло, поехал по ручью. Здесь и ветки выше, и не надо перебираться через валежник. Лишь изредка путь преграждали стволы деревьев, упавших поперек ручья. Остановился, прислушался к гулкой тишине леса. Как и надеялся, погоня ушла вправо по дороге, к селению. Не догадались, что хан мог свернуть непролазную глушь во враге, куда и летом боязно заходить. Перехитрил. Любой, менее осторожный беглец поскакал бы так приманчивой дорогой. Он потрепал лошадь по шее и мигом въехал на некрутое взгорье откуда выехал на небольшую поляну. На краю поляны, в светлом березняке, вросшую в землю приземистая изба, молчала. Тахтамыш спешился, стряножил коня и пустил пастись по молодой первой поросли. Сам, неслышно, как лесной охотник, ступая по сырой земле, подошел к двери. Одинокий старик в длинной Щиглотку рубахи отворил дверь. Он издавна знал этого старика, но не видел его давно, со времен, когда был могущественным ханом. Тогда они с сыном старика заезжали сюда отдохнуть с охоты. Старик поклонился, обрадовавшись было, но видя, что Тахтамыш один побледнел. «Сына ждешь? Давно вестей нету, высокий хан. Батыр, воин, бесстрашен, дерзок, к врагу не милостив». Слыша, как скупой на похвалу хан столь хвалит его сына, старик понял, что сына нет. «Живых этот хан никогда не хвалил». Славил только павших. Отступив вглубь избы, старик пустил Тахтамыша, показал место, где сесть, и вскоре постелил перед ним покрытую заплатками скатер. Опустившись в погреб, старик откопал глиняный кувшин с вином и принес хану. Сына ждал. Приготовил оберег, хотел поставить к его приезду. Тахтамыш не сказал, что сын еще придет. Выпив чарку этого черного вина, настоянного на меду и лесных травах, Тахтамыш быстро захмелел. Вино ли так созрело? Сам ли устал с дороги, ничего не евши со вчерашнего дня? Старик молча разглядывал хана, неустанного завоевателя, устрашавшего окрестные страны. А хан сидел, отвалившись к стене. Круглый лоб, маленький нос с горбинкой, рыжие глаза, широко раздвинутые к вискам, синие губы круглого рта, под усами влажного от вина. Круглые плечи, покрытые простым чекменем. Тахтамыш сказал, он смел. Твой сын был упрям. Нет, я бы его не тронул, не будь он упрям. Тактамыш не хотел сказать, как казнил этого сына, Сгоряча рассердившись, что тот отказался убить пленника и возражал хану. А я говорю, он не виновен. Бубнил одно и то же, словно он сам хан. Об этом Тахтамыш не сказал. Выпив еще чашку вина, которую сам себе налил, хан захотел поговорить о недавней своей силе. Растягивая слова и их слегка гундосе, он говорил, будто причитал. «Когда я ходил на Мавернахар, на Тимура, и за горы Эльбруса, и по земле Араратской, и по отрогам Арарата, будто бы не пришел везде хозяин я, я». Со мной там никто не мог сладить. Чего же нынче один бегаешь? Едигей изловчился. Сел на мой стол. Нынче мне надо утаиться. Выждать. В сарае меня опознали, едва ушел. А этот однорукий Тимур сам хромой. А ладит со мной управиться. Да ведь и управился уже. Молчи. Воинство мое поразбежалось, поупряталось по укромным местам. А несколько тысяч конницы я отдал в Литву, королю Витовту. Они там спокойны. Как я велел, так и сделано. А они припрятались и ждут моего слова. И я им скажу, теперь скажу. Мы еще отвоюем назад все, что у нас отняли. И Эльбрус, и Арарат, и Москву. Что у меня отняли, верну. Старик принес ему печеную утку. Поешь, с пролета стрелой сбил. Тахтамыш, поволчьи хрустя костями, принялся за еду. Старик смотрел разглядывал его. Тахтамыш, отложив обглоданные кости, еще налил себе вина. Заговорил спокойнее, словно отрезвел. Созову всех своих и семьи их, и уйдем. Далеко ли, хан? На Арарат, что ли? К своей коннице, на Литву. А чего ты мне твердишь, Арарат, Арарат? На кой он мне? Ведь был же нужен, когда с моим сыном туда ходил. Я там все перевернул, всю их жизнь пустил по-иному. А они там радовались? А что, они понимают, что ли, как надо жить? А нынче там живут по-твоему или по-своему? Может, и по-своему. Да я им о себе напомню. Может, меня позабыли, а я напомню. Из Литвы-то? Надо терпеть и уметь ждать. Ждать надо умело. Старик опять посидел молча, глядя, как жадными глотками хан пьет вино. Потом встал и принес глубокую шапку. Барсучья. Вот она. Шил сыну. Думал надеть на него на свадьбе. А он женился отцу, не сказавшись. «Носи ее, хан, сам». «Возьми, день. Неловко вилять косой по ветру!» Тахтамыш нахлобучил мягкую шапку. Старик сказал, «Думал, посижу на той свадьбе на отцовом месте, а жену сын выберет себе писаную красавицу. Ведь он был воин, батыр!» Старик отвернулся к очагу, чтобы хан не заметил, как старое лицо сморщилось и горло перехватило от слез. Тахтамыш, придвинув остатки от утки, уразумлял старика. Самая писаная красавица не даст мужу больше, чем простая девка. Это богатство их не одинаково у всех. Тахтамыш здесь переночевал и чуть расцвело уехал тем же глухим лесом к месту, где знал верного человека. С этого дня Тахтамыш начал сборы своей орды, всех верных людей с их семьями, задумав увести их в Литву к королю Витовту, обещавшему Тахтамышевой коннице достойное место в своем войске ослабевшим после битвы на ворскле, а семьям дать землю и не угнетать их веру. Родная сторона отторгла своего повелителя, неусыпного завоевателя чужих земель. Весеннее утро на Самаркандом светило сквозь призрачные марио. Во все предшествующие дни погода часто менялась. То ли холодные ливни, то распогоживалась и ветром вскоре обсушивала серую глину стен, Они снова становились голубоватыми, словно к глине жилищ, примешанное синь самаркандского неба. Легкая, переливающееся марево теплого воздуха курилось и мерцало над обширным городом. И утро не казалось таким ясным, ярким, каким хотел бы увидеть его напоследок собравшийся в путь правитель самарканда Мухаммед Султан. Он велел царевичем мерзей Искандеру, содержавшемуся в синем дворце, явиться в дом правителя. Спор между царевичами не решился. Решить его мог лишь сам Тимур. Но вызвав царевича, Мухаммед-Султан тяготился этой неизбежной встречей с двоюродным братом. Правитель отвык, чтобы кто-либо понуждал его говорить, а паче того отвечать, если самому не хотелось. Мерзая Скандер уже много долгих месяцев обитал в Синем дворце под присмотром недоброжелательных слуг правителя. В тесной и уединенной келье. В тишине и безделье. С тех пор, когда, казнив его соучастников и потатчиков, Мухаммед Султан отобрал у Мирзы Искандера Фергану, а строгому деду послал подробный донос о всех проделках, происках и провинностях ферганского царевича, ему дозволялось навещать лишь своих жен, обособленно размещенных в том же Синем Дворце среди присланных непослушных им служанок. Мирза Искандер жил во все это томительное время не под одним лишь присмотром, но и при многих обидах и лишениях, стеснявших его исконные привычки и потребности. Ибо наследник амар -шейха, балованный внук Тимура Горагана, он считал себя не узником, а званым гостем у такого же, как он, царевича, у такого же, как и он, внука, хотя и поставленного правителя Самарканда, но ничем не отличенного среди прочих внуков Тимура. Мирза Искандер часто досаждал Мухаммед Султану, спрашивая себе то Серебряника, чтобы выковал новые уздечки на случай каких-то будущих прогулок или выездов, то отпуск загородной загородные сады, хотя там по зимнему времени ничего не было, кроме вяленого винограда под потолком, грубых дынь в подвалах да озявших газелей в загонах. То требовал к себе певца, чтобы послушать Макомы, то историка Муина Дина Танзи из прежних своих ферганских собеседников, чтобы прослушать ученые сочинения, которые тот писал, Во многих просьбах Мухаммед Султан отказывал, не дал серебра на уздечки и не отпустил в загородные сады. Но допустил и певца, и собеседника, не мог всегда отказывать, ибо их дед Амир Тимур Гураган, повелитель вселенной, увлеченный походом в далекие страны, воевал в Грузии и указа о наказании Мерзея Искандера не слал. Прибыл лишь вызов обоим царевичам к деду, но в нем не содержалось ни осуждения Мерзея Искандеру, Ни Мухаммед Султану, правителю Самарканда и нареченному наследнику повелителя вселенной. Возле дворца правителя, где уже достраивался горделивый мавзолей над могилой святого покровителя Гончаров, в саду, увязая в размягшей земле, бродили горлинки, пахло набувшими горьковатыми, как миндаль, почками, слабо благухали фиалки, притулившиеся вдоль стен и кое-где проглядывавшие между листьями, единственно зелеными в еще голом саду. Через низенькую дверцу Мухаммед Султан высунулся было наружу, но остановился, глядя в глубь сада, где за стволами виднелся стройный рубчатый купол, словно бы накрытый складчатой голубой шалью. Любовно воздвигаемый Мухаммед Султаном и ныне уже завершаемый зодчими, он высылся не только над могилой святого, уединенно поместившейся в нише, но и над подземельем, где, исполнив свой земной путь, будут погребены мужчины из семьи Мухаммед-Султана, может быть, еще не родившиеся. Вокруг кустов роз, топорщивших голые колкие ветки, глина гладкая, утоптанная дождями, затвердела в легком ветру. Услышав, как рядом во дворе затоптали лошади, как лязнула и звякнула чья-то оседловка, правитель торопливо нырнул назад в комнату и пошел медлительно прохаживаться от стены к стене, длинными ступнями давя алый ковер, распахнув зеленый халат, опустив, словно в раздумье, увенчанное белой челмой длиннощекое лицо. Таким, не спеша прохаживающимся, хотел он предстать перед мерзой Искандером. Но оказалось, что это прибыл со своей охраной гонец Аяр, тоже вызванный сюда. Мухаммед Султан слал его к деду с известием о предстоящем выезде внуков. Аяр вошел не той стремительной поступью, как хаживал прежде, когда казалось, что в любое мгновение и с любого расстояния он может прыгнуть в седло, а не невеселым, но покорным шагом испытанному слуги, послушно готового на любое дело. Мохаммед Султан, поглядев в печальные карие глаза гонца, сказал, «Передашь на словах, на заре я выеду. Мирза Искандер едет при мне. Здесь все оставлю по слову повелителя. Войска и обозы мои собраны и пойдут следом». «Будем поспешать, как указано повелителем». Аяр, прижав ладонь к груди, дал знать, что слова понял и передаст. Но стоял, ожидая, не прикажут ли еще чего-нибудь. Мухаммед Султан, помнивший этого спорого гонца, ценимого дедом, повнимательнее вгляделся в Аяра и приметил первые нитки седины в рожеватой бороденке. «Не рано в седину пустил гонец?» «По воле Аллаха!» «Да и сам. Здоров ли?» Более нигде не слышу, милостивейший. Как велось у Тимура, царевичи, росшие среди воинов, обходили с ними запросто. Таким запросто беседующим с простым гонцом Мухаммед Султан не хотел бы попасть на глаза насмешливому и надменному мерзе Искандеру, разбалованному мальчишке. Но таким-то и застал его мерзая Искандер, входя в комнату. А яр был тотчас отпущен, а сам правитель, не отвечая на сдержанный привет, Не оборачиваясь к старевичу, негромко, словно себе самому сказал: Еду к повелителю. Мерзай Искандер, выжидая, молчал, и Мухамед Султану пришлось добавить. И тебя поведу. На цепи на цепях водят коней, либо кабелей, назидательно возразил правитель. А баранов на аркане. На чем же еще вести? Понадобится, так и на аркане. Не бывало барана, чтоб на Аркане волокли от Самарканда до Грузии. Ценен, видать, баран. Ценнее золото. Цену там скажут. Сказать скажут. Да оплатят ли Аркан? Мухаммед Султан впервые бегло глянул на Мерзу Искандера, строго стоявшего у двери в туго запахнутом, нарочно смиренном, простонародном черном халате, в черной тюбетейке на голове, с густо обшитой драгоценными арзмунскими жемчугами собольей шапкой в руке. Как не досадно было! А может быть, именно от того, что было досадно, правитель не знал, чем бы ответить на дерзость царевича. Ведь арканом он именует всю эту длинную суету, какую тянул правитель почти целый год, разбираясь в проступках, Печать о содержании, хлопача надежной охране в пути бесстыдника неслуха мальчишки. Велико было по уйти, оборвать досадный разговор. И Мухаммед Султан не устоял. Теми же длинными, но притворно медленными шагами он двинулся к двери, строго сказав, «На заре отправимся». Но он не успел дойти до двери. Беззаботно надевая шапку поверх тюбетейки, Мирза Искандер весело согласился. «Что ж, когда поведут?» И еще прежде, чем правитель поспел дойти до своей двери, Мерзай Искандер ушел через другую дверь во двор к своему коню, звеневшего серебром цепочек, свисавших с уздечки, тоже искусно украшенной серебряными бляхами, которую царевич ухитрился заказать заочно на базаре, отдав для этого браслета своих жен и отлично исполненный русским кузнецом Назаром. Не дав слугам подсадить себя, Мерзай Искандер легко и шаловливо сел в седло. Его окружили... И едва он тронулся, поехали следом пятеро слуг. Двое своих, такие же, как на царевиче черных ферганских халатах, и трое представленных от Мухаммед Султана, облаченных в тусклую самаркандскую домотканину, уже изрядно потертую ремнями поясов. Повелитель вселенной не любил, чтобы воины красовались убранством, если они не в походе, не в битвах, а только на дальних караулах. Стоять же в стражах самаркандского правителя, когда сам Тимур находился в таком далеке от Самарканда, по мнению Тимура, означало то же, что нести дальний караул. И правитель, пометуя это, не допускал никаких поблажек воинам, лишенным счастья и чести пойти в поход. Да и воины-то здесь были, либо обноски великого войска, уже негодные для новых битв, обессиленные ранами ли, возрастом ли, либо собранные из глухих областей невзрачные пожилые земледельцы, неловкие в походных делах. Мухаммед Султан, увязая, оскальзываясь и торопясь, шел глинячей глинячий сад к достраивающемуся зданию, которое так хотелось ему довершить до отъезда, и которое послушно росло и становилось красивее, чем он задумывал. Одно это из всех его дел наполняло сердце радостью и гордостью счастливого завершения.